Глава 22. Лара Денис ковырялся в ванной ровно час. И за этот час я все таки успела навести порядок на кухне. Лишнее убрала, как могла. Стол протёрла. Красота стала. Последний раз такую красоту я перед Новым годом сделала. Есть у меня правило убираться перед наступлением Нового года, чтобы не нести в него старые привычки. Но что-то пока не работает это правило. И как была я лентяйкой, так и осталась. Минут за пять до того, как Денис закончил, я тоже завершила свой шмон. Села на табуретку в углу и решила недолго полистать соцсети. Абсолютно бесполезное занятие. Но на что-то более осмысленное я на нервной почве была не способна. Сразу обнаружила заявку в друзья от Дениса и радостно ее приняла, ощущая себя влюбленным подростком. А потом, конечно же, полезла к нему на страницу. Однако она оказалась на редкость неинформативной. Там не было даже фотографий Вовки. Да и снимков самого Дениса не было, если не считать мутноватой аватарки, на которой сосед стоял посреди парковой дорожки, в тени деревьев. Его лицо толком не было видно. Единственное интересное, что я нашла, дата рождения, 12 сентября. Осенью Денису исполнится 27. Друзей было совсем мало. По сравнению с большинством людей, обычно 100-200 средняя цифра. Но у Дениса в друзьях обнаружилось всего 57 человек. Даже у меня было больше, хотя я тоже не самый активный пользователь. Интересно, есть ли у него в друзьях мама Вовы? Не подумать об этом, не порыться в поисках подходящей личности я не успела. Из ванной вышел Денис, без футболки. Извини, Лара, начал он, и я перепугалась. Что, не получилось поставить? Нет, все получилось, конечно, хмыкнул сосед. «Просто жарко у тебя там, я сильно потеть начал, снял футболку. Можно я без нее немного посижу, остыну?» «Как же ты в пекарне работаешь? Там не жарко?» Подколола я его из вредности, а еще от смущения. Честно, как и в прошлый раз, глаз не могла оторвать от тела этого Аполлона. «Нельзя, но нельзя быть настолько идеальным. У меня же так комплексы начнутся. Уже начинаются». «Жарко?» — кивнул Денис, садясь за стол рядом со мной на соседнюю табуретку и огляделся. Я и там потею, всегда после смены ополаскиваюсь или салфетками протираюсь, если времени нет. Милый у тебя тут и чистенько очень. Я убралась, пока ты житель вешал, призналась я, хмыкнув. Совсем уж срача не было, но по сравнению с твоим армейским порядком. Ты со мной не сравнивай, засмеялся Денис, разглядывая мои шторы, с рисунком из сладостей, печенек, шоколадок, зефирок. Во-первых, я вырос с бабушкой и дедушкой, которые очень любили зеркальный блеск и чистоту. Бабуля до самой смерти каждый день полы в квартире мыла, пыль протирала постоянно, а уж глашка у нее никогда не накапливалась. «Идеальная женщина. Но не идеальная, у бабушки были другие недостатки», — хмыкнул Денис. «Но к армейскому порядку они с дедом меня приучили. А потом и армия добавила. Там же надо, чтобы все было по линейке, если что не так, наряд не очереди. И это еще в лучшем случае. Ты и в армии служил», — ужаснулась я, и Денис посмотрел на меня с удивлением. «Конечно, гражданский долг вообще-то. Почему я не должен был служить?» «Тебе рассказать, как ребят за деньги отмазывают?» «Какие деньги, ты о чем? улыбнулся сосед. «Да и дедушка с бабушкой считали, что каждый парень должен служить, а отмазы для убогих. Дед ещё говорил, у вас вообще сейчас халява, всего-то год службы, а капризов столько, как будто лет на десять из дома на каторгу угоняют. Да, жаль, не дожил он до моего дембеля». И тут вдруг меня осенило. И как я этого раньше не поняла? Я же общаюсь с человеком, который не знает, что такое баловство. Если только теоретически, но практически не ведает. Похоже, его все детство держали в ежовых рукавицах. Не удивлюсь, если он шоколадки впервые попробовал в подростковом возрасте. «А что у тебя в кастрюле?» Вдруг поинтересовался Денис, кивая на кастрюлю со вчерашним рисом, который я забыла убрать в холодильник прерывая мои жалостливые рассуждения и заставляя напрячься, признаться или нет.